Часть вторая. Во избежание вполне имеющих возможность случиться недоразумений, я не поехал на поезде и не полетел на самолете. Честно говоря, мне к тому же не очень хотелось бросать совсем недавно купленную восьмерку. У меня не было личного багажа, и машина большую часть своей жизни проводила под открытым небом на обдуваемой всеми ветрами платной стоянке неподалеку от вднх Расплатившись с таксистом, я вышел из потрёпанной Волги за квартал от места дислокации моего четырехколесного коня и, с огромным удовольствием закурив, не спеша пошел в нужном направлении. Мысли, как и следовало ожидать, ни в какую не хотели выстраиваться в логическую цепочку, а беспорядочно метались внутри моей черепной коробки. Я успел ухватить главную. Нужно немедленно рвать когти из Москвы, но в остальном слишком серьезно заварилась похлебка, чтобы о ней не думать. Размышляй, Валерий Николаевич, не ленись, а то не успеешь аукнуть, как уже раз и навсегда позабудешь все прелести жизни. Впереди тебя ждут очень непростые денечки. Воспользоваться своим автомобилем мне так и не удалось». Любой автомобилист хорошо знает, что самые неприятные поломки всегда происходят в неподходящий для этого момент. Закон подлости, он же закон бутерброда, неизменно падающего на землю маслом вниз, в очередной раз получил логическое подтверждение. Да еще какое! Мало того, что двигатель всеми еще новой «восьмерки» наотрез отказывался заводиться... Так ведь по непонятной причине вышла из строя и пережгла все предохранители электросистемы машины. А вдобавок ко всему еще село левое заднее колесо. На мой не мой вопрос, заданный одними глазами подошедшему охраннику, он только пожал плечами и недовольно скривил небритую физиономию. Вроде не лазил никто, я вообще только два часа назад сменился. Парень с отсутствующим видом, Медленно вошел вокруг неподающего признаков жизни чуда советского автомобилестроения, безразлично осмотрел машину туповатым взглядом и полез в карман джинсовых штанов за очередной порцией семечек. Ладно, придется сегодня на пешкарусе передвигаться, стараясь не проявлять перед охранников внезапно напавший на меня приступ раздражительности. Как мог, изобразил на фейсе равнодушную улыбку, поглушенного пыльным мешком простафили. Лениво захлопнул и закрыл на ключ дверцу восьмерки. — Закурить есть? — Да вроде. Снова пожал плечами переросток и, слегка покопавшись в кармане, вытянул оттуда всю в черной пыли от семечек пачку дешевых сигарет без фильтра. — Держи, дядя. Он протянул ее мне. — Ватра? — Да. Я недовольно поморщился, как будто увидел прямо перед носом вонючую пупырчатую жабу. — не я лучше курить брошу, но такую дрянь в рот не возьму. — Как хочешь. Нисколько не обидевшись, парень затолкал мятую желто-рыжую пачку обратно в джинсы и широко откорыл свою пасть, демонстрируя недостаток крепкого здорового сна на прочей ночи. — Пока. Я вышел обратно за высокие металлические ворота. Проблема с транспортом снова встала на первое место. И тут опять вмешался его величество случай. Хотя кто-то сказал, что случайность есть не что иное, как проявление закономерности. Возможно. Практически не найти человека, который в определенные моменты жизни не думает примерно следующее. Вот не сказал бы я тогда ей, вот не сел бы тогда к нему в машину, вот послушал бы совет друга, и так до бесконечности. И все, кого посещают такие сослагательного наклонения воспоминания, совершенно правы. Нет ничего более сильного, более весомого, более определяющего всю дальнейшую жизнь, чем случайные события. Примеров тому сотни, тысячи, миллионы. Любой человек, если захочет, в своей собственной жизни насчитает много кардинально повлиявших на судьбу мелочей. Так случилось и со мной. И все благодаря притормозившей рядом со мной черной волды с военными номерами и совершенно непрозрачными стеклами. Дверца машины чуть слышно щелкнула, И я увидел в появившееся в приеме плечо, а затем и лицо человека в зеленой форменной одежде. Личность мужчины показалась мне знакомой. Я попытался вспомнить, где мог видеть его раньше, но он избавил меня от этой не особо утомительной десерва вещества работы. Товарищ Бобров Валерий Николаевич, офицер, как я успел заметить, подполковник, Очень любезно улыбнулся и посмотрел на меня ярко-голубыми глазами. — Вы меня не помните? — «Э, По-моему, помню. Но вот имя... Я ответил на улыбку довольно кислой миной и почему-то крепко прижал рукой правому боку спортивную сумку с вещами, деньгами и дискетой покойного генерала Крамского. Что-то во взгляде добродушного на вид пухлячка меня насторожило. уж нерадец ли единоутробный у меня объявился в том состоянии в котором я находился с самого утра можно невесть что подумать для уверенности я слегка пошевелил левым плечом и радостно ощутил знакомую тяжесть крепко пристегнутого к кобуре стечкина единственный мой защитник страж и воин с полусотней жеудеев в запасе мы с вами вместе в ташкентском госпитале лежали «После ранения. Я тогда в командировке был. Так, случайно, прямо на улице. Хулиганы подстрелили. А вы, по-моему, из Афгана», — освежил мою засорившуюся всеми прочими событиями последних семи лет память подполковник. «Только тогда я капитаном был, как и вы. Их контора, что слежку за мной установила, пришла мне в голову совершенно глупая мысль». Или в доверие втираться? Но, черт побери, я действительно узнал его. Капитан... Нет, простите, подполковник Березовский? Осторожно спросил я, все еще цепляясь за спокойно висящую на моем плече сумку «Адидас», видавший виды трофеи Московской Олимпиады 80. Точно! Обрадовался, как ребенок, уже начинающий сидеть на висках, светловолосый крепкий мужчина. Думал, забыли. — Вам куда? — Если по пути, то могу подбросить. Подполковник приглашающий кивнул в сторону широкого мягкого сидения, обтянутого вишневым бархатом. — А куда вы едете? Где-то в глубине души я почувствовал, что через секунду услышу нужный, очень нужный мне именно сейчас адрес. — Да вообще-то далеко, у меня через... Подполковник скинул мощную руку и посмотрел на дорогие в крупном золотом корпусе часы. «Семь часов важное совещание в Ленинграде. Вот прямо туда и направляюсь». «Вы просто не поверите, но сейчас я собирался ехать на вокзал за билетом и через три часа уже отчаливать в город на Неве». Мне с большим трудом удалось сдержать то чувство внутреннего ликования, которое неожиданно проснулось внутри. Наверное, нечто похожее испытывает азартный игрок, когда в один прекрасный момент, по воле его величества случая, выигрывает самый главный, самый дорогой приз. Правда? Так замечательно. Садитесь рядом со мной и поехали. Хоть не скучно будет отсиживать мягкое место несколько часов подряд. А то, понимаешь, в кабинете целыми днями сидишь, а потом еще в машине трястись. — Давайте, Валерий Николаевич, не стесняйтесь. Думаю, нам будет интересно поговорить после пяти-то лет. Березовский жестом пригласил меня в салон «Волги» и даже отодвинулся дальше. Кто еще находился в машине, я не мог знать.